Глава пятая. А.С. Малкин. «Саша, я тебя умоляю!» — мама закашлялась, сделав паузу. «Отец всю жизнь мотался по командировкам, но хоть успел на мне жениться!» «А уж я не растерялась и родила ему троих детей, чтобы помнил, дома ждут. Но ты, сколько можно носиться по миру? Я вернусь через пару недель и обязательно заеду к вам». «Пара недель? Значит, месяц пройдет, не меньше». «Ладно, Леня, он еще молодой, пусть погуляет, но ты...» «А я, по-твоему, старик?» Тут же вспомнилась Рыбкина с ее аппаратом для измерения давления, но разозлиться как следует не успел. В салоне послышался нежный девичий голос, рекомендующий занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. «Все, мам, скоро взлетаем. Наберу тебя завтра». «Конечно. Дай бог, через неделю позвонишь, значит. Обнимаю вас». Скинув вызов, открыл дверцу и вышел из импровизированного укрытия. Продвигаясь между креслами, быстро нашел взглядом Старовойтова. «И увиденное мне не понравилось». Макс сидел на своем месте почти вплотную к Рыбкиной и распинался в свойственной ему манере. Остановившись чуть сбоку от парочки, сложил руки на груди и стал ждать, когда меня заметят. «Столько прекрасных дев живут в моей стране», разорялся старовой-то, глядя на Рыбкину. «Но мне, кажется, ты, Ифе, затмила бы любую. Эти локоны, нежная кожа». Он коснулся ее волос, потрепав куцый хвостик. Потом схватил за руку и погладил тыльную сторону ладони. Щеки рыбкины стали немного румянее, глаза заблестели. «Теперь твой текст!» — шепнул Макс, перемещая большой палец уже на запястье. Ульяна Михайловна хихикнула и вгляделась в сценарий, удерживаемый свободной рукой. «Ах, Горус! Твои слова подобны меду, так сладкая от них, и такая же горечь остается после. Ты ведь знаешь, что мы не можем быть вместе!» И Назифа следит за каждым моим шагом, если она узнает. Тш. Старовойтов приложил указательный палец к губам собеседницы. Не надо слов, Ифе, они забудутся. И потянулся к ней гаденыш. Поцелуй это запомнится гораздо лучше. А рыбкина только того и ждала, рот разинула, ресницами заработала, как опахалом. «Э -э -э! Громко прокашлявшись, с удовольствием увидел ужас на лице Ульяны Михайловны и разочарование у Макса. «Работаете!» «Александр Сергеевич, мы репетировали!» — Затараторила моя помощница, размахивая сценарием перед носом Старовойтова, словно белым флагом. «Сцену вашего увольнения», — осведомился я. «Так мы ее вроде уже проработали, еще вчера». «Через пять минут взлетаем». Напомнила о себе стюардесса, улыбаясь изо всех сил. «Необходимо занять свои места». Хмуро глянув на Макса, рявкнул. «Слышал ее». Тот хмыкнул, кивнул и, отняв у помощницы сценарий, пошел на кресло по соседству, успев при этом подмигнуть уже стюардессе. Максим Андреевич попросил помочь ему вжиться в роль. «Все лучше репетировать с живым человеком, чем с собой», снова заговорила Ульяна, как только самолет поднялся в воздух. Что в этом плохого? Мне вдруг страшно захотелось курить. Уже почти месяц как бросил, но иногда вредная привычка напоминала о себе, проверяя на прочность. Полез за пиджаком, чтобы достать жевательную резинку из кармана, но понял, что оставил его в каморке, Откуда говорил с матерью? «Чёрт что!» – выругался вслух, поднимаясь и снова двигаясь по проходу. Уже почти достигнув кабинки, остановился. Рядом пронесся ураган в сером... Распространяя запах пудры и ванили, закрыв собой дверцу, рыбкина пригладила волосы, и сжав кулаки, проговорила: Я бесконечно разбираюсь с вашим расписанием, отбираю нужные заметки и сортирую входящую почту, и вот отвлеклась буквально на минутку, и то в ваше отсутствие, как сразу стало черти чем, почему вы вечно недовольны, отодвинув ее с пути, дернул за ручку и вошел в маленькое помещение, забитое едой и напитками. Пиджак лежал на месте, а Рыбкина, поджав губы, собиралась назад. Подцепив ее за локоть, затащил к себе и щелкнул замком. Благо, самолет частный, и стюардессы к капризам клиентов относятся более чем снисходительно. «Что вы себе позволяете?» – поразилась Ульяна Михайловна. «Так нужно было говорить Максу, когда он тебя лапал», – рыкнул я в ответ. «Именно этого я ждал от своей помощницы». Она дернулась, и я пригвоздил ее плечи к стене, надавив ладонями. Максимально сблизив наши лица, но все же оставляя расстояние, необходимое, чтобы видела мои губы, я заговорил, едва не срываясь на крик. «Ты не слышишь слов? Не понимаешь их значения? Мне нужен профессионал, специалист, помощница, а не подстилка для очередной звезды. Не уважают тебя, значит, и на мне можно ставить крест. И еще». Позволишь себе еще хоть раз предъявить мне претензии при людях, сразу можешь лететь домой к маме на ручке. Я не терплю такого отношения. Ты слышишь меня, Рыбкина? Если нет, читай по губам. Мы летим работать, а не искать на жопу приключений». Она молчала, а я внезапно понял, что столь тесное соседство пробуждает не только бешенство, но и инстинкты. Нежный сладковатый запах, исходящий от ульяны, щекотал ноздри, дразнил, заставляя придвинуться чуть ближе. А открытая длинная шея казалась оголена специально, чтобы дразнить мужское воображение. Дыхание участилось, взгляд невольно метнулся к вороту ее блузки с несколькими расстегнутыми пуговицами. Вспомнился вечер, когда застал ее на фотосъемке с рубашкой, чуть спущенной по плечам. Рыбкина пискнула, придавленная мною, и я вздрогнула, помнившись. В какой-то момент даже показалось, что девчонка вот-вот разрыдается, и я почувствовал легкий, практически незаметный укол совести. Но она снова удивила. «Вижу, вы сильно разозлились», — поморщилась Ульяна, многозначительно глядя на мои руки, все еще удерживающие ее у стены. «Только у меня так костюм помнется». Я отошел от нее на шаг очень стараясь вернуть прежнее самообладание. «Простите, Александр Сергеевич», тут же спохватилась помощница. «Я поняла. Все, все поняла. Предъявлять претензии отныне буду только наедине. Старовой того бойкот. Пусть репетирует на кошках. Я люблю свою работу». У меня дернулось правая века. Схватив пиджак, осторожно открыл дверь и вошел, шагая на автомате и размышляя, как меня угораздило так попасть. Из всех кандидатур на должность я, не задумываясь, выбрал ее. Еще до того, как собеседование закончилось, понял, она принята. Но до сих пор не понимал, почему. Что такого в этой девушке, чего нет в других? Трещит умолку, На все косяки находит тысячу отговорок и смотрит из-за очков с хитрым прищуром, а в глазах постоянно блестят смешинки. Что бы я ни сказал и ни сделал, она остается при своем. Сунув руку в карман пиджака, достал жвачку и небольшую черную коробочку, тут же вспоминая о подарке от Романа Ивликова, стилиста с фотосессии Старовойтова. «Это для твоей музы», — сказал он при вчерашней встрече. «Хорошая девочка, но акценты расставить нужно». Положил коробочку на ее сиденье и сел на свое, пристегнувшись. «А где Уля?» Старовойтов выглянул из-за кресла. Переваривает разговор. — отозвался я, прикрывая глаза. — Ну, правильно. В туалете самое место разговоры с тобой переваривать. — хохотнул Макс и скрылся с глаз.